Осень. Ленни Бил пришёл к Альме в Ларкхаус через день после того, как она не явилась на свидание в парк на их скамейку. Дверь открыла Ирина, перед началом своей смены помогавшая хозяйке одеться. Я тебя ждал, Альма, ты опоздала, сказал Ленни. Жизнь слишком коротка для пунктуальности, ответила она со вздохом. Вот уже несколько дней Ирина приходила пораньше, чтобы накормить её завтраком, проследить за её мытьём в душе и одеть. Но ни хозяйка, ни помощница об этом не говорили, потому что иначе следовало бы признать, что Альма больше не может обходиться без помощи и должна перейти на второй уровень или вернуться к семье в Сиклиф. Женщины предпочитали воспринимать эту внезапную слабость как временное неудобство. Сэт предлагал Ирине бросить работу в Ларкхаус, отказаться от комнаты, которую он называл крысятником, и окончательно переехать к нему. Однако девушка одной ногой оставалась в Беркли, чтобы не угодить в ловушку зависимости, пугавшую её не меньше, чем Альму пугала мысль о втором уровне в Ларкхаус. Когда она попробовала объяснить это Сэту, такое сравнение оскорбило парня. Отсутствие Неко подействовало на Альму как инфаркт. У неё стало болеть грудь. Она то и дело принимала за своего кота то диванную подушку, то завернувшийся угол ковра, то небрежно повешенное пальто, то тень от дерева за окном. На протяжении 18 лет Неко был её компаньоном. Чтобы не разговаривать сама с собой, она разговаривала с ним, оставаясь в спокойной уверенности, что он ничего не ответит, но в своей кошачьей мудрости всё понимает. Хозяйку и питомца роднило сходство темпераментов. Оба были высокомерными, ленивыми одиночками. Альма любила его не только за внешнюю непривлекательность, но и за изъяны, которые оставила время. Залысины в шерстке, искривленный хвост, брюшко Бон-Вивана. Ей не хватало кота в постели. Трудно стало засыпать, не чувствуя тяжести Неку под боком или в ногах. Не считая Кирстен, этот кот был единственным существом, которое могло к ней приласкаться. Ирине тоже этого хотелось бы: сделать Альме массаж, помыть голову, подровнять ногти, в общем, найти способ стать ей ближе физически. Но такой интимности эта женщина никому не позволяла. Для Ирины подобные прикосновения к другим старушкам из Ларкхаус были вполне естественны. Постепенно она начинала хотеть такого контакта и с сетом. Девушка попробовала заместить отсутствие Неко в постели Альмы тёплой грелкой, но от этого нелепого средства боль утраты становилась только горше, и когда Ирина предложила хозяйке сходить в общество защиты животных и раздобыть нового кота, Альма объяснила, что не может заводить животное, которое проживёт дольше её самой. Неко был её последним котом. В тот день София, собака Ленни, Осталось ждать на пороге, как делала она, когда Неку был жив и защищал свою территорию. София мила по полу хвостом, дожидаясь прогулки, однако Альма была так измотана одеванием, что не могла подняться с дивана. «Оставляю вас в хороших руках, Альма», — попрощалась Ирина. Лень не с беспокойством отметил перемены во внешности подруги, И в самой квартире, которая давно не проветривалась и пропахла благовонными палочками и умирающими гардениями. Что с тобой, дорогая? Ничего серьёзного, наверное, что-то с ушами. И от этого я теряю равновесие, а иногда в груди как будто слон трубит. А что говорит твой доктор? Никаких докторов, анализов и больниц. Стоит в этой вязaции, и больше уже не вылезешь. И никаких беласко они всё драматизируют, сразу устроят мне весёлую жизнь. Не вздумай умирать раньше меня, Альма. Вспомни, о чём мы договаривались. Я приехал сюда, чтобы умереть от тебя на руках, а не наоборот, хмыкнул Лень. Я и не забываю. Но если у меня не получится, ты можешь обратиться к Кэти. Это дружба, случившаяся поздно и смакуемая, как выдержанное вино. предавала цвет реальности, которая для обоих неотвратимо теряла былую яркость. Альма по складу характера была одиночкой, никогда не ощущавшей своего одиночества. Она прожила жизнь, укоренившись в семье Беласко, под защитой дяди и тётей, в просторном особняке Сиклиф, за который отвечали другие люди: свекровь, мажордом, невестка, вечно пребывая на положении гостьи. Альма, где бы ни оказалась, повсюду чувствовала себя другой, не включённой. Но это не составляло для неё проблемы, наоборот, служило причиной для гордости, потому что поддерживало её самомнение загадочной, нелюдимой художницы, неясно в чём, но превосходящей прочих смертных. Альма не чувствовала потребности сливаться с окружающими. Людей в целом она почитала глупами, при возможности жестокими, а в лучшем случае сентиментальными. Эти суждения Анастасия регалась высказывать прилюдно, но к старости ещё больше в них укрепилась. Подводя итог, Альма видела, что за 80 с лишком лет любил очень немногих, зато пылко, идеализируя любимых с отчаянной романтичностью, отметавшей все свидетельства реальности. Альма не страдала от разрушительных влюблённостей в юности, через университет прошла в одиночку. Путешествовала и работала одна, не заводила партнёров и компаньонов, только подчинённых. Всё это она заместила сумасшедшей любовью к Ичимею Фукуде и безусловной дружбой с Натаниэлем Беласко, которого вспоминала не как мужа, а как самого близкого друга. На последнем этапе жизни у неё был Ичимей, её легендарный возлюбленный, внук Сет, Ирина Ленни и Кэти. За много лет эти люди ближе всех подошли к дружбе с Нею. Благодаря ей Альма была избавлена от скуки, одного из страшнейших бичей старости. Прочие постояльцы Ларкхаус были для Альмы как вид на бухту. Художница наслаждалась и мыздыли, не замочив ног. В течение полувека эта женщина была заметной фигурой в маленьком высшем обществе Сан-Франциско. Она появлялась в опере, на благотворительных вечерах и на обязательных публичных мероприятиях, оберегаемые непреодолимой дистанцией, которую устанавливала сразу же первыми словами приветствия. Ленни Биллу она как-то сказала, что не выносит шума, пустой болтовни и индивидуальных особенностей. Только неясное сочувствие к страдающему человечеству спасает её от психопатии. Легко сострадать несчастным, которых не знаешь. Человеческие особи ей не нравились, она предпочитала котов. Людей она переносила в малых дозах, группы больше 3 уже вызывали у неё несварение. Альма Беласку всегда избегала объединений, клубов и политических партий. Не сражалась ни за какое дело. Хотя бы и почитая его правым, феминизм, гражданские права или мир на планете, я не выхожу защищать китов, чтобы не оказаться среди экологов, говорила она. Альма никогда не жертвовала собой ради другого человека или идеала, самоотречение не входило в число её добродетелей. Кроме Натаниэля во время его болезни, ей не приходилось ни за кем ухаживать, даже за собственным сыном. Материнство не явилось для нее тем ураганом обожания и тревоги, который якобы подхватывает всех матерей. То была спокойная, сдержанная нежность. Ларри присутствовал в ее жизни основательно и безусловно. Она любила сына со смесью абсолютного доверия и давней привычки. Это было удобное чувство, которое почти ничего от нее не требовало. Халма любила Исаака и Лилиан Беласко, восхищалась ими, продолжала называть дядюшкой и тётушкой, и после того, как они стали для неё свёкром и свекровью, но к ней не перешло ничего от их деятельной доброты и потребности в служении. К счастью, фонд Беласко занимается обустройством зелёных зон, а не помощью попрошайкам и сиротам. Поэтому я могла творить добро, не приближаясь к очь счастливленным, сказала она Ленни. «Лучше бы тебе помалкивать, и, не зная я тебя, подумал бы, что ты чудовищное порождение нарциссизма. Если я не такая, то это благодаря Ичимеи и Натаниэлю, которые научили меня давать и принимать. Без них я бы погрязла в безразличии. Многие художники-интроверты, Альма. Им необходимо обособиться, чтобы творить. Не ищи для меня оправданий. Дело в том, что чем старше я становлюсь, тем больше мне нравятся мои недостатки». Старость лучшее время, чтобы быть и заниматься тем, что тебе нравится. Скоро меня никто не сможет выносить. Признайся, Ленни, ты о чём-нибудь жалеешь? Конечно, о безумствах, которые я совершил, о том, что отказался от сигарет и коктейлей, что стал вегетарианцем и убивался на спортивных тренажёрах. Всё равно же помру, но буду при этом в хорошей форме, рассмеялся он. Я не хочу, чтобы ты умирал. Я тоже, но тут не выбирают. Когда мы познакомились, ты пил как лошадь. Сейчас у меня 30 лет трезвости. Мне кажется, я столько пил, чтобы не думать. Я был гиперактивный, с трудом мог усидеть на месте, чтобы постричь ногти на ногах. В молодости я был стадным животным, всегда среди людей и шума, но даже так я чувствовал себя одиноким. Страх одиночества сформировал мой характер, Альма. Я нуждался в принятии и любви. Ты говоришь в прошедшем времени. Теперь у тебя всё не так? Я изменился. Молодые годы я провёл в поисках одобрения и приключений, пока не влюбился по-настоящему. А потом моё сердце оказалось разбито, и я 10 лет пытался сложить осколки вместе. Получилось Можно сказать, что да. Благодаря психологическому шведскому столу. Терапия была индивидуальная, групповая, гештальт-терапия, биодинамическая, в общем, всё, что нашлось под рукой, включая лечение криком. Это что ещё за чертовщина? Я на 45 минут запирался с женщиной-психологом, орал как резаный и лупил кулаком подушку. Не верю. Именно так. И представь, платил за это. Я проходил терапию несколько лет. Это был тернистый путь, Альма, но я научился разбираться в себе и смотреть в глаза своему одиночеству. Оно меня больше не пугает. Кое что из этого сильно помогло бы нам с Натаниэлем. Но нам не приходило в голову попробовать. В наших кругах к таким средствам не прибегали. Когда психология вошла в моду, для нас это было уже поздно. Неожиданно перестали приходить анонимные посылки с горденьями, которые Альма получала по понедельникам. Именно теперь, когда они бы её сильно порадовали. Но она как будто не заметила перемены. После своей недавней вылазки Альма почти не выходила из квартиры. Если бы не Ирина, Сэт, Ленни и Кетти, которые не давали ей застыть в неподвижности, она бы превратилась в затворницу. Эльма утратила интерес к чтению, телесериалам, йоге, саду Виктора Векашева и прочим делам, которые недавно заполняли её день. Ела она без аппетита, и если бы не бдительность Ирины, могла бы несколько дней жить на яблоках и зелёном чае. Женщина никому не сказала, что по временам у неё колит в сердце, туманится взгляд, и она не может справиться с простейшими обыходными делами. Квартира, прежде идеально соответствовавшая её потребностям, увеличилась в размерах, расположение помещений переменилось, и когда Альма полагала, что находится возле туалета, она оказывалась в общем коридоре, который успело удлиниться и перекрутиться, так что ей было не просто отыскать собственную дверь, ведь все они стали одинаковыми. Пол бугрился, так что Альме приходилось держаться за стены, чтобы не упасть. Выключатели тоже не оставались на своих местах, и в темноте их было трудно обнаружить. Вырастали новые ящики и полочки, и на них перекочевывали самые привычные предметы. Фотографии без человеческого вмешательства перепутывались в альбомах. Она ничего не могла найти. Определенно, уборщица и Ирина все от нее прятали. Альма понимала, что навряд ли мироздание взялось играть с ней в прятки. Вероятнее было, что её мозгу не хватает кислорода. Она высовывалась из окна, чтобы выполнить дыхательное упражнение, по взятому в библиотеке учебнику, но откладывала посещение кардиолога, как советовала Кэти, потому что продолжала верить, что если подождать, все приступы пройдут сами собой. Альме исполнилось 82 года. Она была стара, но отказывалась переступать порог преклонного возраста. Она не собиралась сидеть в тени своих лет, устремив взгляд в никуда, а мысли в своё воображаемое прошлое. Альма уже дважды падала, но без серьёзных последствий, только синяки. Настало время допустить, чтобы её время от времени поддерживали под локоть и помогали ходить. Но она кое-как подкармливала остатки самолюбия и боролась с искушением сдаться на милость удобной лени. Женщину страшила возможность оказаться на втором уровне, где она будет лишена своей приватности, и сиделки начнут помогать в отправлении самых интимных потребностей. «Доброй ночи, смерть!» — просила Альма перед сном в слабой надежде не проснуться. Это был бы самый элегантный способ ухода, сопоставимый разве что с тем, чтобы навсегда уснуть в объятиях и чимеи после занятий любовью. Вообще-то она не считала, что заслуживает такого подарка. Жизнь её сложилась хорошо, так что не было причин, чтобы и конец оказался таким же хорошим. Страх смерти пропал ещё 30 лет назад, когда она пришла как подруга и забрала наタニеле. Альма сама тогда призвала смерть и отдала мужа в её руки. Всё это она про это не рассказывала. Он и так упрекал бабушку в мрачных мыслях, Но с Ленни эта тема возникала нередко. Они подолгу изучали вероятности, ожидающие за чертой, бессмертие души и возможных безобидных спутников духов. С Ириной Альма могла говорить о чем угодно. Эта девочка умела слушать. Но возраст еще наделял ее иллюзией бессмертия, и она не умела по-настоящему проникнуться чувствами тех, кто прошел почти весь путь. Девушка не могла представить себе мужества, потребное, чтобы стареть без лишнего страха. Её познания о возрасте лежали в области теории. Теории являлось и всё, что публиковалось на тему так называемого третьего возраста. Все эти глубокомысленные книжонки и учебники самопомощи из библиотеки, написанные людьми, которые не были стариками. Даже женщины-психологи из Ларкхаус были молоды. Что могли они знать, несмотря на свои многочисленные дипломы? Обо всем, что теряется с годами. Способность, энергия, независимость, места, люди. Хотя, если честно, Альма скучала не по людям, а по Натаниэлю. С семьей она виделась достаточно и была благодарна, что ее навещают нечасто. Невестка считала Ларкхаус пристанищем постаревших коммунистов и торчков. Альма предпочитала общаться со своими по телефону и встречаться на более комфортной почве в Сиклив или на прогулках, когда её приглашали присоединиться. О жаловаться ей было не дожд. Её маленькая семья, состоящая только из Ларри, Дорис, Поллины и Сета, никогда её не оставляла. Альма не причисляла себя к брошенным старикам, которых было так много в Ларкхаусе. Художница больше не могла откладывать решение закрыть мастерскую, которую давно уже держала только Ради Кирстен. Она объяснила Сэту, что у её помощницы имеются определённые интеллектуальные ограничения, но она приходила в мастерскую много лет. Это была единственная работа в её жизни, и она всегда справлялась со своими обязанностями безукоризненно. Сэт. Я должна её защитить. Это самое малое, что я могу для неё сделать. Но я не в состоянии сражаться с каждой мелочью. Это по твоей части, не зря же ты адвокат. У Кирстен была страховка, пенсия и сбережения. Альма открыла на её имя счёт и каждый год клала определённую сумму на экстренные случаи. Но такого их не происходило, и деньги приносили хорошую прибыль. Сэт договорился с братом Кирстен об обеспечении её финансового будущего, а с Гансом Фоктом, что Кирстен будет работать помощницей Кэтрин Хоуп в Центре лечения боли. Сомнения директора, стоит ли нанимать сотрудника с синдромом Дауна, тотчас разрешились, когда ему пояснили, что жалование платить не нужно. Работу Кирстен в Ларкхаус будет субсидировать фонд Беласку.